14.50 14, 14 Swordfish стартовали с пляшущей палубы Арк-Ройла и направились на юго-запад. Но по странной случайности, первой целью, на которую вышли английские самолеты, был Шеффилд, к этому времени взявший Бисмарк в устойчивый контакт своего радара. К счастью для английского крейсера, первое звено торпедоносцев от волнения и благодаря скверной погоде промахнулось. От атак остальных Шеффилд искусно уклонился. Ничего, успокоили себя английские пилоты. Шеффилд надежно прихватил немецкий линкор в прицелы своих радаров. Теперь его будет атаковать куда сподручнее. И вторая волна торпедоносцев из 15 машин прошла сначала над английским крейсером, получила от него надежные радиолокационные пелинги и вышла в атаку на Бисмарк. Огонь немцев был страшен. Атакующие свордфиши взрывались в воздухе горящими клубами огня и дыма падали в океан. Но последний опять последний торпедоносец, достиг столь желанного успеха. Сброшенная им торпеда поразила корму немецкого линкора. Бисмарк потерял ход. Руль был разбит. Левый винт согнут. В кормовые отсеки поступило большое количество воды. Корабль мог управляться, лишь серьезно снизив скорость. Линкор теперь полз по океану, рыская из стороны в сторону, как серьезно подвыпивший матрос. Его скорость по прямой едва превышала 12 узлов, что уже давало шанс англичанам на морской артиллерийско-торпедный удар. Каковым шансом они незамедлительно воспользовались.